Сура Ан-Наджм, Звезда Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Клянусь звездой, когда она падает. Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути. Он не говорит по прихоти. Это всего лишь откровение, которое внушается. Научил его обладающей могучей силой и прекрасным сложением или благоразумием. Он вознесся или выпрямился на наивысшем горизонте. Потом он приблизился и спустился. Он находился от него, джибриль от Мухаммада или Мухаммад от Аллаха, на расстоянии двух луков или даже ближе. Он внушил его рабу откровение, и сердце не солгало о том, что он увидел. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел? Он уже видел его другое нисхождение, у лотоса, крайнего предела, возле которого находится сад-пристанище. Лотос покрыло то, что его покрыло, золотая саранча или группы ангелов или повеление Аллаха. Его взор не уклонился в сторону и не излишествовал. Он увидел величайшие из знамений своего Господа. Не видели ли вы аллат и аль узу и еще третью, манат? Неужели у вас потомки мужского пола, а у него потомки женского пола? Это было бы несправедливым распределением. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют только предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним. Или же для человека уготовано то, чего он желает? Аллаху принадлежит последняя жизнь и жизнь первая. Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен. Воистину, те, которые не веруют в последнюю жизнь, называют ангелов женщинами. У них нет об этом никакого знания, они следуют лишь за предположением, хотя предположение не может заменить истину. Отвернись же от того, кто отвернулся от нашего напоминания и не пожелал ничего, кроме мирской жизни. Таков предел их познаний. Воистину, Твоему Господу лучше знать тех, кто сбился с Его пути, и лучше знать тех, кто последовал прямым путем». Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим — раем. Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением». Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли, и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязен. Видел ли ты того, кто отвернулся, дал мало и прекратил давать вовсе? Разве он обладает таким знанием о сокровенном, что он видит его?» Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы и Ибрахима, который выполнил повеление Аллаха полностью? Ни одна душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему он стремился. Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна. «К твоему Господу предстоит конечный исход, или твоему Господу принадлежит конечный предел». Он заставляет смеяться и плакать. Он умерщвляет и оживляет. Он сотворил пару, мужчину и женщину, или самца и самку, из капли, которая извергается. На нем лежит сотворение в другой раз. Он избавляет от нужды или дарует богатство и наделяет собственностью или удовлетворяет. «Он Господь Сириуса». Он погубил первых хадитов, ничего не оставил от самудян, а еще раньше погубил народ Нуха. Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Он не зверга прокинутые селения, селения народа Лута, которые покрыло то, что покрыло. В каких же милостях твоего Господа ты сомневаешься? Этот предостерегающий увещеватель такой же, как и первые предостерегающие увещеватели. Приближающийся день воскресения приблизилось, и никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. Неужели вы удивляетесь этому повествованию, смеетесь, а не плачете, и забавляетесь, или поете, или надменно задираете головы? «Падите, жениц, перед Аллахом», и поклоняйтесь».